Может возникнуть ложное мнение, что католики были лучше, добрее, честнее, благороднее катаров, альбигойцев. Это мнение столь же неверно, как и обратное. Люди остаются самими собою, какие бы этические доктрины им не проповедовались. Да и почему концепция, согласно которой можно купить отпущение грехов за деньги, пожертвованные на крестовый поход, лучше, чем призыв к борьбе с материальным миром? И если одно учение лучше другого, то для кого? Поэтому ставить вопрос о качественной оценке бессмысленно и столь же антинаучно, как, например, вопрос о том, что лучше, кислота или щелочь. Обе обжигают кожу. Но если так, то почему именно этой вражде уделено столько внимания, когда одновременно обострялись социальные конфликты между классом феодалов и закрепощенными крестьянами, развивалось соперничество растущих королевств за территории и торговых городов за рынки, Чем же отличалась от них та полускрытая война, которая нами принята за исходную точку отсчета? В отличие от борьбы за политическое преобразование внутри одной большой этносоциальной системы и даже столкновений между разными культурно-системными целостностями, здесь имела место истребительная война. Французские манихеи были слишком похожи на французских католиков для того, чтобы ужиться в одном ареале,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 и не их вина, что жизнеутверждающее начало человеческой психики устояла перед их натиском, благодаря чему история народов не прекратила своего течения.